Глава 10. Конец января принес Байтаню первые пышные плоды победы. И для Фрэнсиса было большим облегчением, что тетя Полли избавлена от их лицезрения. Она уехала в Англию неделю тому назад, и хотя расставание было тяжелым, он знал в глубине души, что для нее лучше уехать. В то утро, когда Фрэнсис шел в амбулаторию, Он размышлял о протяженности очереди за рисом. Вчера она растянулась во всю длину стены миссии. Вай в ярости от понесенного поражения спалил весь хлеб до последнего колоска намного миль вокруг. Сладкий картофель уродился плохо. Рисовые поля, обработанные одними женщинами, мужчины и буйволы были забраны в армию, дали меньше половины обычного урожая. Всего было мало, и все было очень дорого. В городе цена на консервы выросла в пять раз. Цены ежедневно повышались. Отец Чисхолм поспешно прошел в переполненные людьми здания. Все те сестры были там. У каждой была деревянная мерка и покрытый черным лаком ларь с рисом. Они были поглощены бесконечным зачерпыванием трех унций зерна, которые сыпали в подставляемой миске он постоял, наблюдая. Его люди были терпеливы, они хранили полное молчание. Но движение сухих зернышек наполняло комнату непрерывным шелестящим звуком. Потом Фрэнсис тихо сказал Марии Веронике, — Мы больше не можем так продолжать. Завтра мы должны уменьшить поюг вдвое. — Хорошо, — кивнула она в знак согласия. Напряжение последних недель отразилось на ней. Он подумал, что преподобная мать необычайно бледна. Она не отводила глаз от ларя с рисом. Фрэнсис несколько раз прошел к наружной двери и обратно и пересчитал людей. Наконец, с облегчением, увидев, что очередь редеет, он снова пересек двор и спустился в подвал, где хранились их запасы, чтобы пересчитать их. К счастью, два месяца тому назад он сделал заказ господину Чиа, и тот был добросовестно доставлен. Но запас риса и сладкого картофеля, которые у них употреблялись в большом количестве, был угрожающе мал. Отец Чисхалм пребывал в раздумье. Хотя цены были непомерно высоки, все же в Байтане пока еще можно было купить продовольствие. Внезапно он решился и впервые за всю историю миссии отправил телеграмму миссионерскому обществу с просьбой о вспомоществовании ввиду их критического положения. Неделю спустя он получил ответную телеграмму. Выделение каких-либо денежных сумм для вас совершенно невозможно, точка. Пожалуйста, за не забывайте, за ПТ, что мы воюем, точка. У вас войны нет, за и за следовательно, за Вы находитесь в чрезвычайно благоприятных условиях, точка. Я поглощен работой в Красном Кресте, точка. Наилучшие пожелания, точка. Ансель Милли, ТЧК. С лицом, лишенным всякого выражения, Франсис скомкал зеленый клочок бумаги. В этот день он собрал все имевшиеся в миссии деньги и пошел в город. Но теперь было слишком поздно уже, ничего нельзя было купить. Рынок зерна был закрыт. В самых больших магазинах было выставлено ничтожное количество скоропортящихся продуктов, несколько дынь, редиска и мелкие речные рыбешки. Расстроенный, Фрэнсис зашел в миссию на улице Фонарей, где долго разговаривал с доктором Фиски. Потом, на обратном пути, он посетил дом господина Чия, который принял его, как всегда, радушно. Они выпили чая в маленькой конторе с решетками на окнах, пропахшей пряностями, мускусом и кедром. «Да, — серьезно согласился господин Чия, когда они всесторонне обсудили вопрос о нехватке продовольствия, — Это, конечно, причинит нам некоторые небольшие затруднения. Господин Пао отправился в Джекоу, чтобы получить известные гарантии от нового правительства. Есть у него какие-нибудь шансы на успех? — О, все шансы на успех у него есть, но... — добавил Мандарин. — Гарантии ведь не продукты. И впервые в его словах Фрэнсис услышал что-то очень похожее на цинизм. Говорили, что в зернохранилище лежит много тонн запасного зерна. Генерал Наянь взял с собой все до последнего бушля. Он выкачил из города все продовольствие. Но не может же он, — нахмурился Фрэнсис, — смотреть, как народ умирает с голоду. Он ведь обещал людям всякие блага, если они будут воевать на его стороне. А теперь он деликатно выразил мнение, что некоторое незначительное сокращение населения может послужить на благо общества. Они замолчали. Отец Чисхолм размышлял. Хорошо еще, что у доктора Фиски будут большие запасы. Ему обещали доставить из миссии в Пекине три джонки провианта. «А-а-а! вы сомневаетесь? Господин Чей ответил, кротко улыбаясь, от Пекина до Байтаня две тысячи ли, а по дороге множество голодных людей. По моему недостойному мнению, мой весьма уважаемый друг, мы должны быть готовы к шести месяцам текчайших лишений. Такие вещи случаются в Китае. Но ну, Какое это имеет значение? Мы можем исчезнуть, Китай останется. На следующее утро отцу Чисхалму пришлось отказать всем, явившимся за рисом. Это причинило ему глубокую боль, но он вынужден был закрыть двери миссии. Он велел Иосифу написать объявление, что в случаях крайней нужды нужно сообщить свое имя в Привратницкой. Он лично займется этими случаями. Вернувшись в дом, Фрэнсис принялся вырабатывать план нормирования продуктов для миссии. Со следующей недели он ввел его в действие. Дети сначала недоумевали, потом капризничали и, наконец, впали в какую-то растерянную понурость. Они стали сонными и после каждой еды просили добавки. Больше всего дети, по-видимому, страдали от недостатка сахара и крахмалистых веществ. Они заметно теряли в весе. Из методистской миссии ничего не сообщали об ожидавшемся грузе продовольствия. Джонки должны были бы прибыть уже три недели тому назад, и тревога доктора Фиски была так сильна, что он уже не мог скрывать ее. Его общественная рисовая кухня была уже больше месяца закрыта. В Байтане люди еле таскали ноги и погружались в тяжелую апатию, их лица потухли, движения стали замедленными. А потом началось, и постепенно все усиливалось, бесконечное переселение, древнее, как сам Китай. Мужчины и женщины с детьми безмолвно покидали город и направлялись на юг. Когда отец Чисхолм заметил этот симптом, сердце похолодело у него в груди. Ужасное видение стало преследовать его. Он видел свою маленькую общину, изнуренную, ослабевшую, впавшую в окончательное бессилие, умирающую с голоду. Глядя на медленную процессию, разворачивающуюся перед его глазами, Фрэнсис быстро понял, что надо делать. Как в дни чумы он вызвал Иосифа, поговорил с ним и спешно отправил его со срочным поручением. На следующее утро после отъезда Иосифа Отец через холм пришел в столовую и приказал выдать детям по лишней порции риса. В кладовой оставался последний ящик винных ягод. Примечание — винные ягоды, сушеные плоды инжира. Он прошел вдоль длинного стола, отделяя каждого ребенка липкими сладкими комочками. Этот признак улучшения питания всех приободрил, Но Марта, кося одним глазом на почти пустую кладовку, а другим на отца Чисхалма, растерянно пробормотала. — Вы что-то узнали, отец? Что-то случилось, я уверена. — Вы узнаете все в субботу, Марта. А пока передайте, пожалуйста, преподобной матери, что мы будем выдавать лишнюю порцию риса всю эту неделю. Марта пошла выполнять его приказания, но нигде не могла найти преподобную мать. Это было странно. Весь этот день Мария Вероника не показывалась. Она пропустила урок плетения корзин, который всегда бывал по средам. В три часа ее не смогли найти. Может быть, это было просто оплошностью. Однако вскоре после пяти Мария Вероника пришла, как всегда, на дежурство в столовую. Она была бледна и спокойна, и не дала никаких объяснений по поводу своего отсутствия. Но в эту ночь Марта и Клотильда проснулись от странных звуков, доносившихся, несомненно, из комнаты Марии Вероники. На следующее утро они испуганно перешептывались в углу прачечной, смотря в окно на преподобную мать, проходившую через двор. Она шла прямо, полное достоинство, но гораздо медленнее, чем всегда. Она, наконец, сломалась... Слова, казалось, застревали у Марты в горле. «Пресвятая Дева! Вы слышали, Клотильда, как она плакала ночью?» Клотильда стояла, крутя в руках конец простыни. «Может быть, она узнала о крупном поражении немцев, о котором мы еще не слышали?» «Да, да, наверняка произошло что-то ужасное. Лицо Марты вдруг сморщилось». Если бы она не была проклятой немкой, мне право было бы жаль ее. Я никогда раньше не видал ее плачущей, задумчиво сказала Клотильда, продолжая теребить простыню. Она гордая женщина, ей должно быть вдвойне тяжело. Гордыня до добра не доводит. Пожалела бы она нас, если бы мы сдались первыми. И все-таки я должна согласиться... Ну, давайте-ка продолжим глажение. Рано утром в воскресенье маленькая кавалькада, спустившись с гор, приблизилась к миссии. Предупрежденный Осифом о ее прибытии, отец Чисхолм поспешил к Привратницкой, чтобы встретить лючи его трех спутников, которые прибыли из деревни Лю. Он сжал руки старого пастуха так, словно никак не мог выпустить их. Вот это истинная доброта! Милосердный Бог благословит вас за нее! Лючи улыбался, простодушно радуясь теплому приему. — Мы бы приехали раньше, но нам пришлось долго собирать пони. С ними было около тридцати низеньких лохматых горных пони, но не оседланных, с большими двойными корзинами, прикрепленными ремнями к их спинам. Пони с удовольствием жевали сено, которое для них набросали. На сердце у священника стало легче — Он заставил мужчин закусить тем, что жена Иосифа уже приготовила в Привратницкой и сказал им, что после еды они должны отдохнуть. Потом Фрэнсис нашел в бельевой преподобную мать, где она молчаливо выдавала недельный запас белья, простыни, скатерти, полотенца, марти Клотильде, одной из старших учениц. Отец Чисхолм больше не пытался скрыть свое удовлетворение. — Я должен подготовить вас к перемене так как нам грозит голод, мы отправляемся в деревню Лю. Там, уверяю вас, вы найдете настоящее изобилие», — улыбнулся он. «А вы, сестра Марта, прежде чем вы вернетесь, узнаете там множество способов приготовления баранины. Я знаю, вам там понравится. А что касается детей, это будет для них чудесными каникулами». Сначала они были совершенно ошеломлены, Потом Марта и Клотильда заулыбались, поняв, что это нарушит монотонность их жизни. Их уже влекло и захватывало предстоящее приключение. — Вы, конечно, думаете, что мы соберемся за пять минут, — добродушно проворчала Марта впервые за много недель, поглядывая на преподобную мать, словно ища ее одобрения. Это был первый слабый жест, зовущий к примирению, но Мария Вероника, стоящая рядом, не сделала ответного жеста. — Да, вы должны поторапливаться, — почти весело произнес отец Чисхолм. малыши упакуют в корзинки, а другие будут поочерёдно ехать верхом и идти пешком. Ночи сейчас теплые и хорошие, Лючи позаботятся о вас. Если вы сегодня выйдете, то через неделю будете уже в деревне. — Мы будем похожи на какое-то египетское племя, — хихикнула Клотильда. — Я дам Осифу корзину моих голубей, — сказал священник. Каждый вечер он должен выпускать одного, чтобы я получал сведения о вашем путешествии. — Как? — воскликнули одновременно Марта и Клотильда. — Разве вы не едете с нами? — Я, может, приеду попозже. Фрэнсис почувствовал себя счастливым от того, что нужен им. — Но, понимаете, кто-то же должен оставаться в миссии. Преподобная мать и вы обе будете пионерами. «Я не могу поехать», — медленно произнесла Мария Вероника. Сначала он подумал, что она все еще продолжает старую распри и не хочет ехать с этими двумя. Но, взглянув в ее лицо, понял, что это что-то другое. Он сказал убеждающе, «Это будет очень приятная поездка. Перемена пойдет вам на пользу. Я должна буду и очень скоро...» Предпринять более далекое путешествие. Покачала она головой. Наступила длительная пауза. Потом, стоя очень тихо, она сказала без всякого выражения: Я должна возвратиться в Германию, чтобы распорядиться передачей нашему ордену моего имения. Она смотрела вдаль Мой брат убит в бою. И до этого молчание было глубоким. Теперь же стояла мертвая тишина. Ее нарушила Клотильда, разразившись неистовыми слезами. Потом Марта, словно зверь, пойманный в ловушку, невольно опустила голову в сочувствии. Отец Чисхолм в глубокой печали переводил взгляд с одной на другую. Потом он молча ушел. Через две недели после прибытия путников в Флю Наступил день отъезда Марии Вероники. Он все еще не мог в это поверить. По последним сведениям, полученным из деревни с голубиной почтой, дети были примитивно, но удобно размещены и ошалели от избытка здоровья и жизнерадостности на чистом горном воздухе. Отец Чисхолм имел все основания поздравить себя со своей находчивостью. Однако, когда они шли рядом с Марией Вероникой к ступенькам причала, предшествуемые двумя носильщиками, которые несли ее багаж на длинных, положенных на плечи шестах, он чувствовал отчаянное одиночество. Пока укладывали ее вещи в сампан, они стояли на пристани. Сзади них лежал город с его приглушенно унылым ропотом. Перед ними на середине реки стояла готовая к отплытию джонка. Серовато-коричневая вода, плещущаяся в ее борта, сливалась вдали с серым горизонтом. Фрэнсис не мог найти слов, чтобы выразить свои чувства. Она так много значила для него эта необыкновенная женщина с ее помощью, ободрением, дружбой. Перед ними лежало будущее, которому не видно было конца, будущее, заполненное их общим трудом. А теперь она уходила от него, неожиданно, чуть не и уходила в дымку тьмы и тумана. Он, наконец, вздохнул и с усилием улыбнулся ей. «Хоть моя страна и воюет с вашей, помните, я не враг вам». Сдержанные слова и то, что не было сказано, но скрывалось за ними, было так похоже на него, так напоминало ей все, чем она в нем восхищалась, что это поколебало ее решимость быть сильной. Она смотрела на его худощавую фигуру, аскетичное лицо и редеющие волосы, и слезы затуманили ее прекрасные глаза. — Мой дорогой, дорогой друг, я никогда не забуду вас, — произнесла она, крепко сжав ему руку, и быстро вошла в маленькую лачонку, которая должна была доставить ее на Джонку. Он стоял на месте, опираясь на свой старый зонтик из шотландки, сощурив глаза от блеска воды, пока джонка не превратилась в пятнышко, уплывающее, исчезающее за краем неба. Без Безведомо Марии Веронике он сунул в ее багаж маленькую старинную статуэтку испанской Мадонны, которую ему подарил отец Террент. Это была единственная ценная вещь, принадлежавшая ему. Мария Вероника часто восхищалась ею он повернулся и медленно побрел домой. В саду, который она насадила и который так любила, Фрэнсис остановился, благодарный за оцарившие здесь мир и тишину. Воздух был полон аромата лилий. Старый Фу, садовник, его единственный товарищ в покинутой миссии, подрезал кусты озалей, нежно ощупывая их руками. Фрэнсис почувствовал, что смертельно устал после всего, что ему пришлось пережить за последнее время. Еще одна глава его жизни закончилась. Впервые он смутно почувствовал, что стареет. Франсис сел на скамейку под индейской смоковницей, чьи вертикальные ветви, укоренившись в земле, образовали шатер, и оперся локтями на сосновый стол, который тут поставила Мария Вероника. Старый Фу, подрезая азалии, притворился, что не видит его, когда минуту спустя он напустил голову на руки.